Я не хотел его пугать, а потому сорвал травинку и принялся ее покусывать. Откуда ты знаешь, что клюшки подарила ему жена? Он сам мне сказал. Из чего вдруг? Ну когда я подошел к нему, он пожал мне руку, сказал, что рад меня снова видеть. А и понятно, он был одним из моих малышей в прошлом году. Так, ради бога, Майк, подожди-ка минутку. Что значит он был одним из твоих малышей? Пацан усмехнулся. Это мы так называем, когда человеку нравится, как мы работаем, и он не хочет брать других, то он — наш малыш. — Понял, продолжай. Значит, он сказал, что рад меня видеть снова. Когда я взял его сумку, то заметил, что там сплошь новенькие Хендерсоны, настоящие, не какая-нибудь там подделка. А он сказал, что новые клюшки подарила ему жена на день рождения, и это замечательно, что они мне нравятся». Осталось еще парочка бананов. Я протянул ему один, и он принялся очищать. Я наблюдал за ним. Через минуту спросил, ты знаешь, что Барстоу был убит отравленной иглой, вылетевшей из-за ручки драйвера? У него был набит рот, и какое-то время он жевал и глотал, а затем выдавил. — Знаю, что так говорят. — А ты что, не веришь в это? — Он покачал головой. Пусть сначала покажут. Почему? Ну, он снова откусил от банана и проглотил. Я не верю, что так может быть. Я держал в руках кучу клюшек для гольфа и просто не верю в этом. Я усмехнулся. Ты скептик, Майк. Знаешь, что говорит мой шеф? Он говорит, что скептицизм — хорошая сторожевая собака, если знаешь, когда спускать ее с цепи. «Полагаю, когда у барстоу был день рождения, тебе неизвестно». Этого он не знал. Я попытался еще закинуть удочку там и сям, но, судя по всему, больше клево в этом пруду ожидать не приходилось. Кроме того, подошло к концу обеденное время, стали подтягиваться дневные игроки, и я увидел, что Майк поглядывает на скамейку насильщиков и начинает терять ко мне интерес. Я уже собирался подняться и объявить ему, что пикник закончен, Но мальчик меня опередил. Он вдруг вскочил одним прыжком, на какой способны только юные ноги, бросил мне «простите, мистер, но вон тот парень — мой малыш» и убежал. Я собрал оберточную бумагу и кожуру от бананов и направился к зданию клуба. Народу вокруг оказалось много больше, нежели было утром, и мне, в конце концов, пришлось послать служащего за распорядителем, потому что сам я не мог его найти». Он был занят, однако выкроил время и отвел меня в библиотеку. Далее предоставив самому себе. Я пошарил по полкам и через минуту отыскал требуемое. Толстый красный справочник. Кто есть кто в Америке. Я обратился к записи, которую уже читал в кабинете Вульфа. барстоу Питер Оливер, писатель, педагог, физик, родился в Чатами, штат Иллинойс. Девятого апреля... 1875 года. Я поставил справочник на место и вышел в вестибюль, где ранее приметил телефонные будки, и позвонил Саре Барсту и спросил, могу ли заехать к ней на минуту. По дороге обратно в Нью-Йорк мне всего-то и надо было сделать пару миль лишних, и я решил, что вполне мог бы прояснить вновь вскрывшийся факт. Направляясь через террасу к месту стоянки Ротстера, я повстречал Мануэля кимбола Он был в компании, но, заметив меня, кивнул, и я ответил ему тем же. Видно, он что-то сказал обо мне своим знакомым, потому что, когда я проходил мимо, они все повернулись и уставились на меня. Через 10 минут я уже катил по подъездной дорожке Барсту.